34. январь 22. -е. Сокровища мы утвердили. Исполнение желаний началось. Вы считаете, что это нужно? Волна сокровищ принесла новые ценности духа. Мы нашу работу ослабляем недисциплинированностью духа. Дух знает, чего хочет. А кто не знает, то тайна. Все тонет в пределах потребности. В скобках параграф 581 сердца. Сокровища духа открыты. Среди миллионов трудящихся каждый имеет свой луч для притворения, а они строители жизни. Прислушивайтесь к своему сердцу, иначе оглушит вас биение сердца великого. Разве можно так раздавать полученное? Сокровища твои до времени. Выделяй, тайна или нейтральная. И с Ниной, сам видишь, перегрузил. Забочусь о тебе и оберегаю от расточения. Как продвинешься иначе? И доверенное храни в тайне до времени. Я мыслью своей помогаю тебе подняться из сумрака жизни Ко мне, мой любимый, ко мне, к моим недоступным высотам. Я ближе близкого. Я сердце твоего сердца. Я всегда с тобой, в самой твоей сущности. Вот моя тайна, моему сыну доверенная. Я сердце твоего сердца, потому и слушай ушами сердца и видь его глазами. Мой «Успокойся, неиссякая ему, любовь моя. А ты, сын мой возлюбленный, коротко время, не теряя драгоценных минут. Я тайну поведал тебе сохранить до времени, ибо ты мой. В моих лучах обретешь ты мощь исчерпаемой силы и станешь, как камень дальних миров. Ты мой от века, и я навеки в тебе пребываю. Пойми тайну сию». Но тайна Сия велика есть. Воистину я твой отец, а ты сын мой от века сущий во мне. Доверенно и храни не расплесканным. Пронеси через все трудности жизни в сердце твоем, сокрытым от посторонних глаз даже близких. Все возможно сейчас в лучах моей любви. Подготавливаю тебя к великим достижениям и овладению сокровищами духа. Не торопись и не волнуйся, ведь все отныне открыто тебе, все твое. Кто отнимет достояние твое, от века тебе предназначены? Мой ты. Вот видишь, любимый, что приносит любовь, любовь к твоему владыке, извечно с тобой он и будет, и есть, и в сердце твоем пребывает. И будешь со мной нераздельно. Всегда. И к славе моей приобщишься. Мой образ носи в сердце, Как самое ценное, что имеешь. Открыто сокровище счастья Ты с нами отныне и до века. Сынами Божьими наречетесь своими имя мое. И кто, подойдя к свету, Осквернится мраком, Куда пойдет выщербленный. Так и голос мой, в сущности, Твоей звучащий, есть голос сына. Прими лик мой воистину света, как свидетельство о свете Вышнем. Никогда ничего не бойся, я с тобой. Я как панцирь, как щит, как мощь, что превыше всей силы земной. Любовью, любовью, любовью удержишь ты счастье свое. Свидетельствуйте о свете. Теперь понимаешь, возлюбленный мой, о счастье тебе предреченном. Луч с вами всегда, луч победы над мраком земли. Все сокровища мира открыты, не запятна их неразумием. Безграничных возможностей счастья веруешь ли в меня? Верую, владыка, ибо твой есть. Доказательство любви следует явлением опасности.